Но если мы говорим о теле ангелов и других духов, мы должны поостеречься приписывать им какие-либо грубые материальные характеристики. В конечном счете, как учит преподобный Иоанн Дамаскин, этой сущности вид и определение знает один только Создатель. На Западе Блаженный Августин писал, что нет никакой разницы, когда мы предпочитаем говорить о воздушных телах бесов и других духов, или называемых бестелесными. Сам епископ Игнатий был, возможно, несколько излишне заинтересован в объяснении ангельских тел в понятиях научных знаний XIX века о газах. По этой причине возник некоторый спор между ним и епископом Феофаном Затворником, который считал необходимым подчеркнуть простую природу духов, которые, конечно, не состоят из элементарных молекул, как все газы. Но по основному вопросу об оболочке тонкой, которую имеют все духи, он был согласен с епископом Игнатием. Похоже, что какое-то сходное недопонимание по маловажному вопросу или из-за терминологии привело в V веке на Западе к полемике с учением латинского отца святого Фавста Лиринского об относительной материальности души, основанном на учении восточных отцов. Если точное определение ангельской природы известно одному Богу, понимание деятельности ангелов, по крайней мере в этом мире, доступно каждому, ибо об этом имеется масса свидетельств, как в Писании и святоотеческой литературе, так и в житиях святых. Чтобы полностью понять явление, которое бывает умирающим, мы в частности должны знать, как являются падшие ангелы, бесы. Настоящие ангелы всегда являются в своем собственном виде, только менее ослепительным, чем на самом деле, и действуют только для того, чтобы выполнить волю и повеление Бога. Падшие же ангелы, хотя иногда и являются в своем собственном виде, преподобный Серафим Саровский по собственному опыту описывал его как гнусный, но обычно принимают разный облик и творят многие чудеса властью, которые они получают в подчинении князю, господствующему в воздухе. Их постоянное место пребывания – воздух, основное дело – соблазнять или запугивать людей и таким образом увлекать их за собой к погибели. Именно против них и идет борьба христианина. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего – против духов злобы поднебесной. Блаженный Августин в своем малоизвестном трактате «Определение бесов», написанном в ответ на просьбу объяснить некоторые из многочисленных бесовских явлений в древнем языческом мире, дает хорошее общее представление о делах бесов. Природа бесов такова, что через свойственное воздушному телу чувственное восприятие они намного превосходят то восприятие, которым обладают тела земные. А также и по быстроте, благодаря лучшей подвижности воздушного тела, они несравненно превосходят не только движение людей и животных, но даже и полет птиц. Одаренные этим двумя способностями в той мере, в какой они являются свойствами воздушного тела, а именно остротой восприятия и быстротой движения – они предсказывают и сообщают о многих вещах, о которых они узнают намного раньше. А люди удивляются этому из-за медлительности земного восприятия. Бесы, к тому же, за свою долгую жизнь накопили намного больший опыт в разных событиях, чем достается людям за короткий отрезок их жизни. Посредством этих свойств, которые присущи природе воздушного тела, бесы не только предсказывают многие события, но также совершают многие чудесные явления. Многие чудеса и зрелища бесовские описаны в пространной беседе святого Антония Великого, включенной святым Афанасием в его житие, где также упоминаются легкие тела бесов. Житие святого Киприана, бывшего колдуна, также содержит многочисленные описания бесовских превращений и чудес, сообщенные их действительным участникам. Классическое описание бесовской деятельности содержится в седьмом и восьмом собеседованиях святого Иоанна Кассиана, великого гальского отца V века, который первым передал Западу полное учения восточного монашества. Святой Кассиан пишет, А злых духов такое множество наполняет этот воздух, который разливается между небом и землей, и в котором они летают в беспокойстве и непраздно так что провидение Божие для пользы скрыло и удалило их отзоров человеческих. Иначе от боязни нападения их или страшилище лиц, в которые они по своей воле, когда захотят превращаются или преобразуются, люди поражались бы невыносимым ужасом до изнеможения. А что нечистые духи управляются более злыми властями и подчинены им, этому, кроме тех свидетельств Святого Писания, которые читаем Евангелие в описании ответа Господа, клеветавшим его фарисеям, и «Если я, силой Вильзевула, князя Бесовского, изгоняю бесов, научит нас также ясные видения и многие опыты святых». Когда один из наших братьев путешествовал в этой пустыне по наступлении вечера, нашедший некоторую пещеру, остановился там и захотел совершить в ней вечернюю молитву. Пока он, по обычаю, пел псалмы, время прошло уже за полночь. По окончании молитвенного правила, желая немного успокоить утомленное тело, он возлег и вдруг начал видеть бесчисленные толпы отовсюду собирающихся демонов, которые бесконечную вереницу и весьма длинным рядом проходили. Иные предшествовали своему начальнику, иные следовали за ним. Наконец пришел князь, который и величиной был выше всех, и видом страшнее и по поставлении престола когда он сел на возвышенном трибунале судейском месте то с рачительным исследованием стал разбирать действия каждого и тех которые говорили что еще не могли обольстить своих соперников приказывал выгонять от своего лица с замечанием и бранью как недеятельных и нерадивов с яростным рыком укоряя что они напрасно потратили столько времени и труда а тех, которые объявляли, что они обольстили, назначенных им, отпускал с большими похвалами при восторге и одобрении всех, как храбрейших воителей и образец для всех прославившихся. И числа их один злейший дух, приступив со злорадством, доносил, как о знаменитейшей победе, что он, хорошо известного монаха, которого он назвал, после тридцати лет, в течение которых непрестанно искушал, наконец преодолел. В эту самую ночь вовлек блуд. При этом донесении произошла необыкновенная радость между всеми, и он, князем тьмы возвеличенный высокими похвалами и увенчанный большой славой, ушел. При наступлении зари все это множество демонов исчезло из глаз. Позднее брат, бывший свидетелем этого зрелища, узнал, что сообщение о падшем монахе действительно верно. Подобное случалось со многими православными христианами, вплоть до текущего столетия. Это, совершенно очевидно, не сны или видения, а встречи в состоянии бодрствования с бесами, как они есть. Но только, конечно, после того, как у человека откроются духовные глаза для того, чтобы видеть эти существа, которые обычно человеческому глазу невидимы. Вплоть до недавнего времени возможно лишь горстко старомодных и простодушных православных христиан могла еще верить в буквальную истину подобных рассказов. Даже сейчас некоторым православным христианам трудно им поверить. Столь убедительной была современная вера в то, что ангелы и бесы – чистые духи, и не действуют такими материальными способами. Только лишь из-за большого роста бесовской активности в последние годы эти рассказы начинают вновь казаться, по крайней мере, правдоподобными». Широко распространенные сейчас сообщения о посмертных опытах также открыли область нематериальной реальности многим простым людям, которые не имеют соприкосновения с оккультным. Ясное и правдивое объяснение этого царства и его существ стало одной из нужд нашего времени. Такое объяснение может дать только православие, сохранившее даже до наших дней подлинное христианское учение. Теперь... Посмотрим подробнее, как ангелы и бесы появляются в момент смерти.